ох ох боюсь-боюсь. Да, Анфиса, душа моя, кончились. Дом Анфисы на пригорке. И заколоченная из-под сахара бочка скатилась прямо в крапиву к хабаку. Ранним утром стояли возле бочки бабы, тащили с бабы за водой, а пьющий мужичонка вышибал из бочки дно. ох хо хо Господи Сухи! Закрестились бабы и попятились. — Сахатых! Ты! — раскорячился пьяница-мужик и от изумления упал в крапиву. — Пардон, мерси... — хрипел Илья Петрович, лупоглазо вылезая из бочки, как филин из дупла. — Фу! Чуть не подох. Скажите, пожалуйста, какое недоразумение, черт, а? Схватил это меня неизвестной наружности человека, морда тряпкой замотана, да и запхал сюда, а я в сонном виде, ночь, Илья Сахатых, выкупался в речке и как встрепанный домой. Представь себе, Ибрагим, какой-то стервец вдруг меня головой в бочку, понимаешь, ночью. — Сваулач! — сочувственно обругался Ибрагим. На другой день Прохор с Ибрагимом уехали на угрюм реку. Прощай, Прохор Петрович, счастливый тебе путь. Часть третья Земля несется возле солнца, как над горящей тайгой комар. Нет в пространстве ни столетий не тысячелетий, но земля заключена сама в себя, как пленник, по ее поверхности из конца в конец плывет угрюм река, и каждый шаг земли по спирали времен в круг солнца и вместе с солнцем знаменует для человека год. Прошло длинных три человечьих года, прошло ничто.